Павел Корнев. Приграничье. Книга 1. Лёд. Часть 1. Форт. Глава 1. Призрачные серые тени бесшумно скользили по заснеженному полю. В темноте зимней ночи они были практически неразличимы. Начнись небольшая позёмка, и даже самый остроглазый и бдительный наблюдатель, как бы ни вглядывался во тьму, ничего не заметит. Но сейчас ветер стих, и когда между рваными краями тяжелых, будто свинцовых облаков проглядывала идущая на убыль, но еще достаточно яркая луна становилась ясно, что это не призраки, а создание из плоти и крови. Волки. Наверное, и бесшумными они были только для меня. Не слышал я ни скрипа а наста под лапами, ни тяжелого дыхания, вырывавшегося вместе с паром из раскрытых пастей. Слишком велико до них расстояние, да и ушанка завязана на совесть. Стараясь не делать резких движений, я вытащил руку из меховушки и начал аккуратно пристраивать двустволку на сугробе, надутом ветром у самой опушки леса. Волки бежали не прямо к моему укрытию, но расстояние между нами неуклонно сокращалось. Ну же, еще немного». Кисть, защищенная от 30 градусного мороза, только тонкой нетяной перчаткой начала понемногу утрачивать чувствительность. Через пару минут у меня не получится даже нажать на курок. Полчаса в сугробе, казалось, высосали все тепло моего тела. Единственное, чего действительно хотелось, это очутиться под жарким солнцем где-нибудь на берегу теплого моря и лежать. Просто лежать, впитывая солнечный свет. Впрочем, я бы согласился и на 100 граммов водки в кабаке, желательно в каком-нибудь теплом углу. Но что реальности до моих желаний? Пустые мечты. И все же они отвлекают от мысли о том, что ветер может подуть в спину, и звери учуют мой запах. Тогда мечты о теплом море навсегда останутся мечтами. Руки тем временем сами наводили ружье на последнего из трех волков. Когда цепочка зверей почти достигла опушки леса, я плавно спустил курок. Пуля попала хищнику в бок. Его откинуло в сторону, где он и остался лежать, судорожно сбивая лапами снег. Зато два других резко, словно распрямившиеся пружины, метнулись к лесу. Навстречу им ударила автоматная очередь, взметнувшая снег перед мордой первой из зверей. Он на мгновение замер, и этого оказалось достаточно. Сверкнув в лунном свете, в него вонзился арбалетный болт. Волк закрутился по снегу, пытаясь дотянуться зубами до торчащего под лопаткой болта. А вот последние стройки времени терять не стал. Он ни на миг не прервал стремительный бег, и теперь от леса его отделяла только пара прыжков. Привстав на одно колено, я вскинул ружье и выстрелил ему вдогонку, но в этом уже не было необходимости. Макс выпустил остаток обоймы практически в упор. Зверь закувыркался и замер около деревьев. Да, такого от Макса я не ожидал. С виду парень нормальный, но целую обойму на одного волка это чересчур. Интересно, кто доверил этому идиоту автомат? А, ну ладно, шут с ним. Только бы перезарядить ружье, что в конец онемевшими пальцами сделать достаточно сложно. И можно немного расслабиться. Жутко хотелось скачить на ноги и пробежаться, чтобы хоть немного согреться. Но я продолжал лежать, дорезя в глазах, всматриваясь в полумрак ночи. Никого. Странно. Из облавы, в которую угодила стая, ушло четыре волка. Где еще один? Конечно, четвертый мог оказаться под ранком и околеть по дороге, но лучше немного перестраховаться, чем провести остаток жизни, безуспешно пытаясь остановить поток крови из разорванного горла. Нет. Точно никого больше нет. Вон и Макс выскочил из своего сугроба и на бегу пытается перезарядить автомат. Совсем околел видать, бедняга. Или не терпится уши у серых отхватить. А чего торопиться? Лишний раз поторопишься, глядишь, и твои уши уже кто-то кромсает. Но медлить тоже резона нет. Тем более, что лысый тоже появился. Но этот битый. Болт на арбалет заранее приладил. Интересно, где он такой арбалет достал? На 40-градусном морозе тетива не лопается. Не доходя метров трех до подранка, лысый достал из-за пояса небольшой топорик, и плавным движением метнул в голову волка. Попал, конечно. Это он умеет. Хищник последний раз дернулся и затих. Макс поднялся от волка, срезанного автоматной очередью, и с ножом в руке направился ко второму. И чего суетиться? Сразу видно, на облаве в первый раз. «Чего так долго?» — повернулся ко мне лысый, когда я подошел к нему. «Так вроде четверо из облавы ушли, вот и смотрел». Губы от долгого молчания онемели, и слова получались глухими и полускомканными. Вязаная шапочка, прикрывающая лицо от мороза нормальному произношению, тоже не способствовала, но лысый меня понял правильно. «Откуда четыре?» «Полтора десятка в стае было. Дюжину у реки положили». «Считать не умеешь», — взвился он и повернулся к Максу. «Макс, ты долго еще там Диего-следопыта изображать будешь?» «Все уже, все!» Макс выпрямился, взвешивая в руке топорик. «Ух ты, тяжелый!» «А волков 4 ушло, сам видел!» «Не, но вы точно считать не умеете!» «Все, закругляемся! Нам еще 10 верст до да ключей по сугробам чесать!» «Наши давно уже в тепле сидят и брагу глушат!» Лысый протянул руку, и Макс отдал ему топорик. «Тебе виднее!» Я постарался скрыть усмешку, все-таки лысый в тройке старший, да и по жизни смеяться над ним. Никому не советую. Злопамятный зараза. Действительно, пора собираться. Из всего отряда, традиционно разбитого на тройке, нам достался самый длинный маршрут. «А ведь Макс его достал», — подумал я, глядя, как лысый надевает лыжи. «Слишком много резких движений. Но понять его можно, не дело, когда твое оружие чужие лапают». Огнестрельное еще куда не шло, но холодное никому доверять нельзя, особенно когда только-только кого-то прирезал. Спугнут удачу и все, абзац. Запросто сам себе пальцы обрежешь. Но что-то он сегодня слишком нервный. Чего это он? Не с той ноги встал? Макс с недоумением уставился на удаляющуюся спину. И что за Диего? Так, есть один тип. Я скрутил пробку с плоской серебряной фляжки и сделал длинный глоток. Самогон огненной волной прокатился по пищеводу и сразу же по всему телу стало распространяться живительное тепло. Хоть немного тепла. Я перевел дыхание и протянул фляжку Максу. На, глотни. Он хлебнул, закашлялся и начал закручивать колпачок, прицепленный к фляжке на тонкой цепочке. Ты точно четырех волков видел? Как бы, между прочим, поинтересовался я, забирая фляжку обратно. «Угу. Четвертый посветлее остальных был. Я еще подумал, не как белый». Макс о чем-то задумался. «Может, о стоимости шкуры белого волка?» «А верста это сколько?» «С километр будет», — машинально ответил я. «Не давал мне покоя этот странный волк. Чую, не к добру все это». «Ну ладно, косись, я замыкающим пойду». «Белый волк?» Не обращая внимания на ползущий по спине холод от дурного предчувствия, а может просто от забравшегося под фуфайку ветра, я переломил двустволку и заменил один из патронов. Патронов с начинкой из изрубленных серебряных монет у меня осталось всего два, и стоили они ох как недешево. Честно говоря, с золотом и то дешевле будет. Но какому идиоту придет в голову стрелять золотом? А серебро многим жизнь спасала, поэтому и стоит дороже». «Ладно, глядишь, обойдется. Может, действительно привиделось пацану?» «Да нет, я ведь тоже краем глаза четвертого заметил. Только был ли он белым, в темноте не разглядел?» «Макс у нас недавно не знает, какие тут белые волки бегают, но Лысый-то о чем думает? Я точно видел у него пару серебряных болтов, а арбалет он зарядил простым. Странно это». Вновь задул ветер, замела поземка, и я бросился догонять парней. Еще не хватало от них отстать. Ночное ориентирование никогда не было моим сильным местом. Мне и днем заблудиться раз плюнуть, особенно если подвыпивши. Догнал я их вовремя. Ветер усилился, небо окончательно заволокло тяжелыми тучами, а колючий снег так и норовил забить глаза». Промежутки между нами были метра по два, но даже с такого расстояния зеленый армейский полушубок Лысого почти не был виден. Белый полушубок Макса, несмотря на то, что он шел прямо передо мной, вообще растворялся в снежной мгле. Сократив расстояние, я побежал сбоку и немного позади Макса, ориентируясь на зеленое пятно. Белый полушубок – вещь, конечно, хорошая, и достать его непросто. Тут варианта в основном два – Либо с трупа снять, либо в форте получить за год службы. Но с трупа он наверняка будет порченный, а на год не всякого хватает. К тому же в последнее время выбить причитающийся тебе полушубок со склада ничуть не проще, чем забрать кость у голодного волкодава. Это раньше серки в окрестностях форта стаями возились. Теперь они только в развалинах Туманного и встречаются. Одежка из шкуры серка выходит легкой, очень теплой. Еще и на фоне снега в глаза не бросается». А снег и холод здесь у нас почти всегда. Вот бежит сейчас Макс и удивляется, как он такую хорошую вещь задешево отхватил. Я, собственно, свой новенький полушубок ему и впарил. И взял с него всего ничего, три банки тушенки и две сгущенки. Еще столько же в течение месяца отдаст, да с трех следующих жалований по червонцу отстегивать будет. Дело вовсе не в том, что голод меня достает сильнее холода. Действительно, со жратвой напряг, и в патруле я служу не из-за копеечного жалования, а из-за того, что кормят неплохо и патроны выдают без задержек. Только вот все знают, в белых полушубках ходят самые опытные и крутые патрульные. И в любой более-менее серьезной заварушке вырезать первыми стараются именно их. Я уже молчу про запах серка, который не в состоянии вытравить никакая химия. На улице запах не заметен. Но за ночь комната прованивает псиной так, словно в ней ночевала дюжины две дворняк. Ну и зачем мне такое счастье? Мне и моя старенькая фуфайка сгодится. Я же ее под себя подогнал, пластин стальных кое-где нашил. Притерся к ней одним словом. А Макс зеленый. О многом еще не в курсе. Вот и автомат ему тоже кто-то впарил. Даже скорее не автомат, а пистолет-пулемет — Машинка сама по себе может и неплохая, какая-то импортная коротышка, я в них плохо разбираюсь. Но не надо быть специалистом-оружейником, чтобы знать, что патроны для этого нестандарта достать очень сложно. И еще более дорого. Это тебе не АКМ. Мысли неторопливо бежали по кругу, также сами по себе двигались ноги, и только холод не давал задремать. Ледяной порыв ветра окончательно привел меня в чувство. Вот что значит вторые сутки без сна. «Да еще холод этот. Даже на бегу согреться не получается. Ненавижу холод. Может еще выпить?» «Самогон, настоянный на кедровых орешках, по вкусу коньяку ничем не уступает. Только крепче». «Не, хватит. Напиться можно будет в ключах, до них осталось не более половины пути, а здесь мало ли что случится. Не время расслабляться». Внезапно я понял, что почти обогнал Макса. «Че это он сбавил ход?» А, это лысый притормозил. Вроде что-то за пазухой ищет, выпить небось хочет. Старший тройки начал разворачиваться, и в этот момент из темноты вылетела серая тень. У лысого не было ни единого шанса. Он еще падал с порванной глоткой, а белый волк уже прыгнул в нашу сторону. Этот хищник значительно превосходил по размерам других зверей в стае и двигался намного быстрее. Замерев на мгновение, волк выбирал следующую жертву. Ко мне эта тварь ближе, и кинься она на меня, не успею даже перехватить ружье, тем более отпрыгнуть. Лыжные палки вместе с меховушками упали на снег, я, краем глаза наблюдая, как Макс судорожно дергает автомат, неподвижно замер на месте. Парню уже почти удалось справиться с ремнем, когда волк метнулся в его сторону. В этот же миг я выхватил из ножен на поясе нож и метнул в летящее тело. Не знаю как, но клинок попал точно в цель. Этим броском мог бы гордиться и лысый. Тяжелое 20-сантиметровое лезвие с глухим звуком вонзилось меж ребер волка, но его бросок это остановить уже не могло. Макс от удара отлетел метра на полтора и, к моему удивлению, не выронил автомат, а лежа на снегу давил на курок. Но то ли патрон перекосило, то ли автомат на предохранителе стоял. Выстрелов не было. Волк резкими ломаными движениями начал подниматься со снега. Вообще-то для любого нормального зверя такой груз стали. Должен был оказаться смертельным, но я уже понял, что к обычным животным это создание отношения не имеет. А потому, сорвав с плеча ружье, дуплетом выстрелил ему в голову. Серебра было совершенно не жалко. Выстрел снес почти пол головы зверя, но он еще пару минут пытался встать. Все это время Макс, сидя на снегу и прижимая к себе автомат, с ужасом смотрел на конвульсии обезглавленного тела. Да и сам я был здорово потрясен. Чисто механически перезарядил двустволку и по привычке огляделся. Никого. Это оборотень. Волк наконец затих, и Максу удалось выдавить из себя несколько слов. Волкалак! Про оборотней я только слышал, а вот волкалаков видеть уже приходилось. А разница. Макс встал и начал брезгливо счищать с полушубка, который больше не был белым, обрывки шкуры и кусочки мозгов. Оборотень — это человек, который перекидывается волком, а волколак — просто животное. Когда мне самому объясняли разницу, я понял только это. В остальном они были похожи, на них действовала луна, и они были мало уязвимы для всего, кроме серебра. Надо внимательнее слушать умных людей, но кто же знал? И еще. У меня было сильное подозрение, что повстречаемый оборотня все бы тут и остались. «А с лысом что?» — опомнился вдруг Макс. А что с ним может быть? Даже отсюда было видно, что лысому уже ничем не помочь. Шею ему практически перекусили. Снег вокруг тела пропитался кровью, пятна которой не могла заместить даже поземка. На мгновение в голову забрела мысль, что и я вот так же мог лежать на снегу с порванной глоткой. Прогнать её оказалось просто. Не в первый раз. И не самая худшая смерть. Быстрая, по крайней мере. А вот Макса от мысли о смерти надо отвлечь, а то еще чего доброго раскиснет. Нет больше лысого, так что давай бери ножик и откромсай волку хвост, а то шеи нифига не осталось. Слушай, а у тебя нож что, серебряный? Макс, похоже, отошел быстрее, чем я ожидал, и уже наклонился над волком, рассматривая торчащую сбока рукоять. Обычный нож, железный. Быстро подойдя к нему, я вытащил нож. К моему удивлению, клинок выскользнул из тела легко, а вот холод рукоятки обжег ладони и метнулся вверх по руке. На мгновение перехватило дыхание. Что-то сильно рукоять остыла. Впрочем, главное, что я опередил Макса, который уже тянул к ней руку. Нож простой, заряд серебряный. «А -а -а, понятно – разочарованно протянул Макс, запихивая хвост в мешок, где уже лежали три пары волчьих ушей. А что с лысым делать будем? Снег закопаем. Времени нет, да и все равно занесет. Нехорошо труп так оставлять, но кому сейчас легко? Макс уже начал прилаживать лыжи и пришлось его остановить. Обожди, шмотки собрать надо. Арбалет, болты к нему, пара ножей, длинный кинжал, топорик и заплечный мешок, чтобы это все утащить. Кошель, в котором вместо денег обнаружилась бензиновая зажигалка и три ключа. Правильно, зачем деньги в рейде? Так, а это еще что такое? Недалеко от тела из снежного наста торчала пистолетная рукоять. Вытащив пистолет и обив о ногу налипший снег, я понял, что не ошибся. Макаров. Видно, выронил его Лысый. Вот он в снег и воткнулся. А это уже странно. Лысый всегда кричал, что огнестрельным оружием принципиально не пользуется. У него даже в братстве чин какой-то был, и вот те Натя, Таскал, значит, втихаря ствол с собой. Наверняка пули серебряные были, поэтому и болт простой поставил. А про четвертого белого волка не говорил, чтобы в ключи побыстрее вернуться. Что получается? Заметил волколака, пистолет из-под полушубка рванул, нам крикнуть повернулся и не успел. Вроде все гладко, но что-то не сходится. Не таким человеком был лысый, чтобы своей жизнью рисковать, пытаясь других предупредить. Да и копался он долго. Если действительно зверя заметил, было время и нам сказать, и пистолет вытащить. Получается, ствол ему понадобился для других целей? Для каких даже гадать особо не надо? В животе образовался ледяной комок. А может, зря я всполошился? Ладно, проверю, патроны ясно станет. «Ну что-то так долго, холодно ведь!» От неожиданности я вздрогнул и быстро сунул пистолет в карман фуфайки. Макс стоял за спиной и не должен был ничего заметить. Не отвечая, я опустился на колени, перекрестился и вполголоса пробормотал все три молитвы, которые знал. Потом встал, закинул мешок на плечо и пошел к лыжам. Даже не глядя на Макса, можно было точно сказать, что он в эту минуту решает, съехал я с катушек сейчас или всегда был с придурью. Пусть гадает. Хоть чем-то голова будет занята. «Думаешь, он зомби мог стать?» Спросил Макс, когда мы отъехали на полкилометра. «Надо же, а башка у парня варит». «Ну да, привяжется ледяной ходок, намучаешься», пробормотал я. Действительно, те, над кем помолились, становились неупокоенными гораздо реже, чем те, которых просто бросили в снегу. Вот и крестик нательный на цепочке я с трупа снимать не стал, хотя там серебра граммов 15 было. А где ты такой козырный нож надыбал? По всему было видно, что Максу необходимо выговориться. Ничего. В ключах будет с кем языком почесать. Где взял, там больше нет. В отличие от Макса, говорить не хотелось, мысли были заняты другим. Нож действительно необычный. Тёмно-синее, украшенное зелёными узорами лезвие без проблем резало жесть и при этом ничуть не тупилось. Рукоять из серо-зеленого непрозрачного материала, похожего на какой-то камень, удобно ложилась в ладони и в руке совершенно не скользила. Не нож, а сказка. Главное, приобрел его совершенно случайно. Две недели назад мне в драке руку розочкой распороли, а на следующий день подходила очередь в патруль идти. Пришлось тащиться в клинику. Там ко мне и пристал бродяга «Купи нож и купи». Говорит, ходил на север, но принес только нож до воспаления легких. Почему не взять? Я тогда при деньгах был, а нож знатный. Сам по северным развалинам одно время лазал, много там чего интересного найти можно. Вот решил помочь. Так у меня появился нож, а у бродяги деньги на лечение. Хотя он мог и просто их пропить. Смотри, Макс, наш курган. Ветер стих, небо прояснилось, но я мог ошибиться, здесь таких курганов немало. «Похоже на то!» – выдохнул Макс. На разговоры сил у него явно не осталось. Пройти осталось всего ничего, только холм обогнуть и прямо к ключам выйдем. Так и получилось. Стоило Кургану остаться позади, как я почувствовал дуновение теплого влажного ветра. Немного погодя, стал виден туман, поднимающийся над остывающей водой. Поселок Ключи получил свое название не просто так. Здесь бил теплый источник, а вода была хоть и горячая, но без малейшего намека на серу. И солей в ней содержалось совсем немного. Жили тут селяне не то чтобы сильно богато, но лучше, чем в других поселках, деревнях и хуторах, где мне доводилось бывать. Но это понятно. Тепло халявное и защищало людей не столько сооруженные из железобетонных блоков и толстенных бревен стена в два человеческих роста, сколько заводь, посреди которой стоял поселок. Заводь, наполненная горячей водой, казалась не очень широкой. Максимум 15 метров, но на самом деле была шире. Просто с внешней стороны, там, где вода холоднее, над ней нависали настоящие наросты из снега и льда. Попробуй, подойди. Провалишься сквозь рыхлый нас ты уже не выплывешь. Излишек воды уходил по прорытой канаве прямо в протекающую неподалеку речку. Зайти в поселок можно было только по единственному бревенчатому мосту. Вот и получалось, что мелких банд и небольших стай тварей поселок мог и не опасаться, а серьезных людей он заинтересовать не мог, поскольку находился под защитой форта.